Прага, 12 марта 1989 года Есть правило, которое работает безотказно, поближе к кухне, подальше от начальства. Есть еще одно правило — в непонятной ситуации лучше заболеть. Великий ужасный советский экзот — одно из немногих подлинных завоеваний революции. Его надо знать как «Отче наш», потому что там есть много чего интересного, чего не перебьешь — и что может помочь выйти из любой ситуации. Басин посетил посольского врача, пожаловался на колотье в Баку и был достаточно убедителен, чтобы получить три дня больничного. Все. Отныне в эти три дня почти все, что бы он не сделал, ему потом нельзя будет предъявить. Причина — железная человек на больничном. Так как специфика его работы предполагала постоянный контакт с местной СБ, У него уже появились контактеры, которых передал ему тот офицер, которого он сменил вкупе с характеристикой каждого. Кому можно доверять, кому нельзя и кого на чем можно играть. Он решил поговорить с майором Томашиком из контрразведки. У майора отец был награжден советским орденом за войну, и в целом тот был просоветски настроен. Это было важно, потому что и в чешской СБ были люди настроены иначе. Майор откликнулся и пригласил к себе домой на чай. Дом был в окрестностях Праги, но так, что там ходил городской автобус, и до центра было минут сорок. Басин бывал у него дома и по-хорошему завидовал чехам. Их умение устроить немудрёный, неказистый, но вполне полноценный уют. Вот, например, майор. Он живёт в доме коттеджного типа, рядом со столицей. Одна семья на дом. Причём это не элитный район. Так может жить хороший врач-инженер. Есть дома на две, на четыре семьи, и их продолжают строить. Не то что у нас. Одни многоэтажные стены-курятники. Садового участка к дому нет, перед домом цветник. Но тут это нормально, в городе считается неприличным делать грядки. Дом старый, но весьма приличный, с хорошим отоплением. Не гнилой, как у нас, не разваливается, с гаражом. И все это нормальное существование Чеха, не из руководства партии, не директора завода. «Почему у нас не так, а?» Томашек встретил на пороге радостно. Его жена уже запекла вепрево колено, а сам майор купил пиво. Причем купил он у родственника, который варил пиво сам. Здесь не боролись с самогоноварением, да его как такового не было. Чехи варили и пили пиво, некоторые делали настойки. Но самогона, как и потребности в нем, особой не было. Здесь, например, не было облав на заводах на пьяных. Для Чеха было бы непередаваемой дикостью узнать, как, например, кто-то пьет лосьон огуречный или ставит в или на Крайнем Севере придумывает с немалой инженерной изобретательностью средства для очистки технических жидкостей от денатурата, чтобы тоже выпить. Тут это было просто непредставимо. «Почему у нас не так, а?» — Заходи, заходи, добрый друг, давай за стол. Басин достал из портфеля к столу дагестанский коньяк и коробку конфет «Мишка на севере». — Новок. Томашек моментально посмурнел. Басин понял, дело неладно. — А зачем он тебе? — Да так, вопросы есть. Басин понимал, что просто так вопросы о действующем полковнике местной безпеки нельзя задавать, поэтому интерес надо залегендировать, причем по-умному. Лучше всего под какой-то банальный житейский вопрос. Он к нам в посольство зачастил. «Встречается с людьми...» Басин щелкнул по горлу. Жест, который чехи уже выучили. «И хорошо, если только это. Там еще, похоже, спекуляция, бытовое разложение. Короче, я зверствовать не хочу, по головам идти не хочу, но знать, что происходит, я должен». Томышек покачал головой. «Не связывайся, голову свернешь». — Я пока не связываюсь, просто хочу понимать, с чем имеет дело и с кем. Томашек налил стакан коньяка, не чокаясь, выпил. — Ты знаешь про шестьдесят восьмой год? — Басин про 68 хоть немного, но уже знал. Какого-то определенного мнения о произошедшем у него не было, но сомнения были. Впрочем, после того, что он узнал о подноготной системе, было бы странно, если бы было как-то иначе. «Я здесь недавно. А я давно, и я чех. Хотя я понимаю, что мы тогда действительно во многом запутались, но тогда открылось истинное лицо очень многих. Новак тогда был секретарем комсомольской организации, и, надо сказать, тогда он поддерживал Александра Дубчика и его начинания. Но как только ситуация переменилась, он написал, в числе других таких же, как он, открытое письмо — «Поддержавший ввод войск, как это по-вашему называется, я не знаю». «Оппортунист», — сказал Басин. «Оппортунист». Потом его пригласили на работу в разведку, как молодого комсомольца, испытанного товарища, проявившего политическую... Зрелость. «Да. Первым его постом был пост в Берлине». «Где?» — не сдержался Басин. «Берлин западный». «Так и есть». Там он познакомился с девушкой из технического персонала посольства, она оказалась дочерью крупного партийного чиновника, по-вашему, он глава Пражского горсовета. Они поженились, и у Новака появился влиятельный тесть, благодаря которому он начал кататься по заграничным командировкам и оттуда привозить все заграничное. — Чем занимается Новак сейчас? — спросил Басин. Он отвечает за заграничные операции, но на самом деле он скорее снабжает своего тестя и таких, как он, заграничными товарами, машинами, одеждой, бытовой техникой. Басин все понял, но теперь ему надо было правильно завершить разговор. — Я чего спрашиваю? Новок защистил в наше посольство, а я примечаю неладное. Как думаешь, он может быть причастен к контрабанде с использованием диппочты? — Новок, еще бы. «Как ты думаешь, здесь у всех телевизоры Сони появляются? Снимуха, держи востро, он нужен. И нужен много кому из начальства. Если даже он в чем-то виноват будет, его спасут, а тебя сожрут». Басин внимательно смотрел на Чеха, тот кивнул и сказал, «Ты не такой, как они. Потому говорю тебе, как есть, не связывайся с ними. Ты же и виноват во всем окажешься». «Да». «Слушай, а мы точно социализм строим?» Чех покачал головой и серьезно ответил «Не знаю». Из гостей Басин вернулся в посольство, где был заказан разговор с Москвой. По времени в Москве уже был глубокий вечер и тем лучше, меньше лишних ушей. Его информатор на проводе был предельно конкретен. «Значит, первое, Половцев в отпуске, с ним связи нет, но это почему-то считается нормальным». «С генерал-лейтенантом, начальником штаба группы армий?» «Именно». «Второе. Убийство Соболева в Берлине. Органы безопасности ГДР сообщили о поимке группы неонацистов, часть из которых граждане ФРГ». «Ну, ясно». «Ты ничего не понял. Эта группа не выдумка. Среди арестованных, по крайней мере, один офицер мат. Если еще не понял, западные немцы сдали своего действующего офицера... Ради прикрытия лжи немцев восточных. Как так быть-то может? Вот как-то так. Удивительно, но факт. Я тут подумал насчет Праги. Почему Прага? Ты, кстати, не слышал ничего, что связано с Прагой? Нет. Так вот, сейчас прошла информация, что готовится какая-то срочная конференция. По экономическим вопросам, что ли. На уровне первых лиц. Подписание документов намечается как раз на конференции в Праге. По крайней мере, больше ничего, связанного с Прагой, я придумать не могу. Уже ночью Басин перевез Николая на квартиру. В отеле оставаться было опасно. Да и тут. Несколько дней, не больше. Нельзя было исключать, что за ним уже следили. И хотя куратор никогда не должен был делиться информацией с агентом, информация всегда шла и должна была идти в одном направлении снизу вверх, Басин в общих чертах рассказал, что ему удалось узнать о происходящем в Праге. Вот так вот. Новок здесь занимается разведкой. Не знаю, какая у чехов разведка. Скорее всего, они просто просиживают штаны. Максимум занимается отрицательно настроенной миграцией. Но как зарабатывают на своем положении, он придумал. Контрабандой. Он использует дипломатические каналы и каналы разведки для того, чтобы ввозить импортный ширпотреб которые тут расходятся по рукам верных и преданных борцов за дело социализма, то есть начальства. И там, и здесь каналы связи с заграницей, поставки импортного ширпотреба. Петровский и Новок, судя по всему, были завербованы одинаково, на жадности и амбициозности. Им сказали, мы будем давать тебе товары, ты будешь снабжать ими свою верхушку, и будешь всегда при деле, всегда на коне, всегда нужен». Тебя первым наградят, первым повысят, потому что ты нужен начальству. Через тебя они получают цацкие шмотки. Кем завербованы? Немцами, а кем еще? Оба связаны с Берлином. Басин задумался. Вот этого-то он и не мог понять. Немцы никогда не вели никаких агрессивных операций на Востоке. Сказывалась память о том, к чему все это может привести. Почему же сейчас немцы повели столь активную операцию на несколько стран? Да и задействованные силы и Петровский и Новок выглядели крайне ценными агентами. Оба мало того, что занимают серьезные позиции в спецслужбах своих стран, так еще за счет специфики своей деятельности имеют выход на самую верхушку политической элиты собственных стран. Крутясь там, они имеют как минимум возможность из первых рук слышать политические и прочие новости, а то и влиять на них. Это было похоже на одного агента, который несколько лет назад попытался подобраться к самой советской верхушке, почти женившись на дочери секретаря ЦК. Про него был даже снят фильм, где он был выведен как агент Трианон. Мало кто знал, что история эта была подлинной. И сейчас подставлять таких агентов? Да еще в двух странах? Басин тут допускал ошибку, не желая предположить, что на самом деле агентов и резидентов надо поменять местами, что это определенные силы в Восточном Блоке манипулируют своими западными кураторами, давно ведя свою игру. Подобного он представить себе не мог. «Ну, допустим. И что делать?» «Зависит от ваших оперативных возможностей, товарищ полковник. Ну-ну». «Если они есть, надо устанавливать пригляд за навыком. Но просто так ему хвост не пришьешь, он сам хотя бы полупрофессионал. А если нет? Если нет, то одно из двух. Либо обо всем забыть, либо прижать Новака и хорошенько обо всем его расспросить. Прижать? Ты, кстати, откуда такой умный? У нас учиться не хочешь? В Афгане быстро умнеешь. Да и я из семьи дипломатов. Все детство по посольствам. Присматривался, много чего запомнил. Басин задумался. Несанкционированная слежка, а тем более насилие в отношении сотрудника чешской безопасности могли обойтись чрезвычайно дорого. Тут не то, что отзовут и посадят дорабатывать где-нибудь в Вологде. Тут могут погоны с мясом содрать и под трибунал. С другой стороны, мало ли он рисковал в жизни и мало ли рискует сейчас. Он оказался здесь потому, что кому-то сильно не нужны были ответы на вопросы по рейсам «Кабул-Берлин». И что на них перевозилось? Не просто же так дела, похороненные еще в начале восьмидесятых, начали сейчас поднимать. И не просто так он краем уха слышал от соседей, при негласной проверке выявлено, что наибольший процент сотрудников с опытом употребления наркотических веществ обнаружен в Ставропольском крае. «Нас только двое», — сказал Басин. «Больше никого привлечь не могу». «Так даже лучше».